Глава одиннадцатая. На лугу веселясь, в траве играли. Все у них было только из золота. Весь день они быстро продвигались вперед, а позади к небу поднимался черный столб дыма, растекаясь по всему лесу. Через несколько часов, поднявшись на холм, они посмотрели назад и снова увидели его. Ветер относил черный дым к востоку. Деревья шумели и гнулись под порывами ветра. «Зачем она это сделала?» — задумчиво спросила Джесса. «От злобы!» — Брокол посмотрел на небо. «Как и Сигни. Не нравится мне этот ветер. Будет дождь или снег». Спустившись с холма, они обнаружили маленький звонкий ручеек с холодной и чистой водой, и первым, кто, позабыв о своих страшных рассказах, припал к нему... Был в капте. «Чудо, что за вода!» — сказал он, вытирая губы. «Слаще меда мудрости!» Он оглянулся. «А не остановиться ли нам здесь? Скоро стемнеет». «Здесь нет никакого укрытия», — сказал Брокол, наполняя водой кожаный мешок. «Нужно поискать место, где можно спрятаться от дождя». Джесса и Хакон обменялись страдальческими взглядами. Они очень устали, ведь прошлой ночью спал только Карри, который теперь, когда дерево сгорело, был особенно молчалив и задумчив. Брокол, должно быть, тоже это заметил, потому что сказал, «Нужно найти место, где могла бы отдохнуть наша молодежь и лошади». «Тогда как мы», — сказал Скапти, усаживаясь и вытягивая ноги, «мы воины, мы, железные мужчины, подобные Тору, способны идти без устали». «Правда?» — Брокл хмыкнул. «Всяким хилым поэтам спать не нужно. Они и так только и делают, что спят». Они сидели возле ручья, доедая последние куски копченой оленины, которые их снабдил Ульф, и прислушиваясь к шуму ветра в верхушках деревьев. Теперь, когда заколдованный ясень превратился в легкий пепел, лес словно ожил. Шумел ветер, но лес был спокоен. Его призраки спали. Путники сели на лошадей и поехали дальше. Ветер швырял им в лицо листья и пыль. Джесса укрыла лицо шарфом и накинула капюшон. Но вскоре по листьям застучали первые капли дождя. Через несколько минут хлынул настоящий ливень, насквозь промочивший садников, которые, вытирая хлиставшие их по лицу струи дождя со снегом, понукали мокрых лошадей. «Хватит!» — крикнул Скапти, когда порыв ветра швырнул ему в лицо полу мехового плаща. «Нужно где-нибудь укрыться». «Где?» — рявкнул в ответ Брокл. Один из воронов спустился вниз и с трудом уселся на качающуюся ветку. Карри посмотрел на него, потом сказал. «Укрытие есть. Впереди какое-то строение». «Строение здесь?» — Какое-нибудь логово троллей, — буркнул Хакон. — А мне наплевать, что это. Едем туда. Брокол стер налипший на лицо снег и посмотрел на ворона. — Показывай дорогу. Ворон, словно тень, плавно заскользил под ветками деревьев, между стволами дубов, которые росли в этой части леса. Они поехали за ним, продираясь сквозь заросли орешника, но вскоре были вынуждены спешиться и тащить за собой упирающихся лошадей. Кустарники так тесно переплелись между собой, что сделали дорогу почти непроходимой, будто веками скрывали от людей какое-то тайное место. Джесса продиралась и продиралась сквозь кусты, отцепляя от одежды острые колючки. Пролезала через сплетенные ветки и была уже готова громко выругаться от изнеможения, когда внезапно увидела перед собой стену огромного дома. Она возвышалась над деревьями, Черная, причудливо изрезанная тень на фоне свинцово-серого неба, сплошь покрытая плющом или каким-то другим ползучим растением. Нигде ни огонька, ни признаков жизни. Сзади уныло пробурчал Хакон. Я был прав. Это строил не человек. Высота стены этого дома вселяла страх. Вокруг на землю сыпалась снежная крупа. По листьям барабанили крупинки льда. В ушах свистел ветер. — Что скажешь? — спросил Брокл Карри. Тот пожал плечами. — Похоже, стена совсем старая. Вдруг он замолчал. Издалека, из лесной глуши, послышался звук, которого все они так страшились и вместе с тем ожидали в любой миг своего путешествия. Нарастающий, одинокий волчий вой, которому сразу ответили еще несколько голосов. — Так, все ясно, — Бароккол двинулся вперед. — Пошли искать вход. Они подошли к основанию стены. Сложенная из дикого камня, она уходила куда-то высоко вверх. Кое-где на ней вырос кустарник. Сверху свисал плющ. Они двинулись вдоль стены, разыскивая вход. — Какая древняя, — сказала Джесса. Скапти кивнул. «Если это не жилище великанов, тогда я и не знаю, что еще это может быть. Какими же они были огромными!» Идущий впереди Брокл мрачно засмеялся. «Чем человек выше, тем жестче ему падать!» Впереди стена делала поворот. Брокл осторожно заглянул за угол и подозвал всех к себе. Видимо, это и был фасад дома. Они миновали две огромные бойницы, скрытые в глухой тени и заросшие деревьями. Где-то, высоко над головой, они различили окна, огромные и темные. Потом подошли к невысокой стенке. Только через несколько секунд Джесса сообразила, что это ступенька. Она задрала голову и со страхом посмотрела на дверь. Та была сделана из крепкого дерева, а ручка находилась выше головы капти. Поперек нее шли две металлические полосы, их медные заклепки позеленели от времени. Каменные косяки двери были украшены резьбой. На первом сотни лиц, гномы и какие-то ухмыляющиеся рожи, злобные или уродливые. Словно издеваясь над путниками, они скалили зубы в мерзкой усмешке, а их огромные носы, бороды и губы уже начало подтачивать время, превращая в крошащийся камень. На притолоке, кроме лиц, были видны еще и черепа. На втором косяке они увидели каких-то странных существ — троллей и волков, этинов и оборотней, все с угрожающей раскрытой пастью. Картину довершали драконы, которые, извиваясь словно черви, кусали друг друга и облизывались, глядя на спрятавшихся в скалах человечков. — Это мы, — подумала Джесса. Над всеми изображениями нависало огромное бородатое лицо в медном шлеме с пластинами, закрывающими нос и щеки. Выражение каменного лица было сурово. Глубоко посаженные глаза смотрели хмуро. Под ним шла надпись из рун, Видимо, имя этого человека. Галар. Капли дождя стекали по двери. Каменное сооружение было тихим и черным. «Ну что?» — неуверенно спросил Капти. «Войдем. Хакон, помоги». Вынув из ножен меч, Хакон подошел к Броклу. Нервно почесав нос, он крепко сжал обеими руками рукоятку меча. Вдвоем они взобрались по ступенькам к двери. Брокл ухватился за дверное кольцо, с трудом повернул его, и они с Хаконом изо всех сил навалились на дверь. Она не открывалась» видимо, разбухнув от сырости и времени. На помощь пришел Скапти Втроем им удалось приоткрыть дверь на ширину достаточную, чтобы могла пройти лошадь. Брокл приказал. — Ждите здесь. Стиснув в руке топор, он проскользнул в черную щель. Они ждали, стоя под холодным дождем. Через пять минут Брокл вернулся. — Кажется, никого нет. Пошли. Они стали заводить лошадей внутрь. Животные нервно прядали ушами и косились на черную сырую дверь. Джесси пришлось заводить своего коня задом, про себя проклиная его, на чем свет стоит. Оказавшись внутри, она крепко ухватилась за повод и осмотрелась по сторонам. Их окружала полная тьма. Были видны только клеточки неба над головой, там, где от крыши отвалились куски дерна или дерева. — Окон нет, — раздался из темноты голос Хакона. «Должны быть! Мы же их видели!» Слышно было, как Брокл ищет свой мешочек с кремнем. «Наверное, их закрывает плющ», — предположила Джесса. «Или ставни». Они услышали, как Брокл что-то тихо сказал Кари, и вдруг в темноте засветился голубой огонь. Потом, когда Брокл зажег от него свечу, голубой огонек исчез. Брокл радостно ухмылялся, словно увидел замечательный фокус. «А теперь давайте посмотрим, куда мы попали», — предложил он. «А как насчет двери?» — спросил Скапти. «Ах, да, закроем ее». Но хотя они толкали ее все вместе, двери не поддавалась. «Ладно, бросьте ее», — сказала запыхавшаяся Джесса. «По крайней мере, мы сможем отсюда выбраться». — Но тогда в дом сумеет пробраться кто угодно. — Птицы останутся снаружи, — успокоил всех Кари. — Они предупредят. — Отлично, — сказал Брокл, поднимая свечу над головой. — Идите за мной. Они осторожно двинулись вперед. Судя по тому, как глухо стучали копыта лошадей, пол был не каменным, а земляным. Над головой Брокла светился крошечный огонек свечи. Остальных почти не было видно. Джесса быстро поняла, что этот дом даже больше, чем казался снаружи. То и дело под ногами попадались трава и скользкие грибы. Стояла мертвая тишина. Позади чернел дверной проем. «Сюда!» — прошептал Брокл. Он прикрыл огонек рукой и свернул налево. И вдруг наклонился и подобрал с земли какой-то темный предмет. «Смотрите!» Это была шахматная фигурка, конь, величиной с руку взрослого человека. Все столпились вокруг фигурки, осторожно трогая сгнившую деревянную гриву. На земле валялись и другие фигурки, уже рассыпающиеся от времени. Кари потрогал одну из них. — Здесь все давно умерли, — сказал Брокл, однако в его словах звучал вопрос. Карри прикоснулся к фигурке короля и оглянулся. «Нас слушает волк», — сказал он. Как будто в ответ на его слова вдали раздался волчий. вой. «Они сюда не войдут», — уверенно заявила Джесса. Карри бросил на нее странный взгляд, но ничего не сказал. Они добрались до конца зала. Оттуда был виден вход в другой зал, где стояла кромешная тьма. Держа оружие наготове. Они вошли. Это помещение было поменьше. Через окно виднелись темное небо и две яркие звезды. По залу гулял ветер. Здесь тоже валялись разные осколки и обломки, а в одном углу когда-то росло дерево, которое теперь уже умерло и лежало на полу. Брокл хлопнул по нему рукой. «Отличные дрова! И отсюда можно будет следить за входом!» «Здесь есть еще одна дверь!» — сказал Скапти, вглядываясь в темноту. — Этот дом просто кишит дверями. Брокол воткнул свечу в поваленный ствол и принялся откалывать от него щепки. Они отскакивали легко, с громким треском. Вскоре перед ним уже ярко пылал огонь. Он осветил углы зала, но большая его часть так и осталась в темноте. Путешественники высушили одежду и поели, потом завернулись в одеяло и улеглись спать, не сказав друг другу почти ни слова. Джесса была рада согреться. Укладываясь поудобнее, она вспомнила о старике, работнике Ульфа. Он что-то говорил о невероятно огромном замке. Потом эта мысль стала ускользать от нее. Джесса слишком устала, чтобы думать о чем-то. Сон поглотил ее мгновенно, словно огромный волк. Хакон дежурил первым. Он оперся подбородком о меч, но это не помогало. Вскоре он начал клевать носом, и тогда ему пришлось встать и бродить по темному залу. Хакон подошел к двери и выглянул наружу. На какое-то мгновение ему показалось, что в темноте что-то зашуршало. Однако вокруг стояла полная тишина. Вдали виднелась еще одна дверь, светлеющая в кромешной тьме. «Все спят. Лучше не будить их». Надо сначала все проверить самому. Если ничего страшного, то скапьте потом повеселиться от души. Да и Джесса, насколько я успел узнать ее, — подумал Хакон. Хакон принялся всматриваться в темный зал. Кругом тишина. Нет, никто не мог сюда проникнуть. И вдруг он снова услышал этот звук. Уже ближе. Тихое звяканье. Сжав меч, Хакон пошел вперед осторожно ступая по мусору и камням. Сквозь дырявую крышу на пол упал лунный луч и тут же пропал. В воздухе тихо кружились снежинки. И вдруг в темноте мелькнула длинная серая тень. Сердце Хакона заколотилось. Кажется, это волк. Он подождал, потом сделал шаг назад. Вдруг чья-то холодная рука зажала ему рот, а в спину уперлось острие меча. — Не двигайся, или я перережу тебе глотку. Меч больно колол спину, и Хакон поморщился от боли. Рука отпустила рот и быстро схватил его меч. Хакон задрожал от ярости, ему захотелось закричать, но он не решился. И все же от него зависела жизнь остальных. Хакон открыл рот, но был уже поздно. Рука снова зажала его. — Сколько вас? — прошептал хриплый голос. Хакон затряс головой. «Сколько — Сколько? Рука чуть ослабила хватку. И тут Хакон издал сдавленный вопль, который разнесся по всему залу. После этого его с такой силой ударили лбом о стену, что все запрыгало у него перед глазами. Он услышал рычание. Комната закачалась, поплыла. Пол ушел из-под ног, и Хакон рухнул на скользкие камни.